Глава девятая. Белые ночи под землей. Нельзя было расслабляться, но так хотелось. Алиса подозревала, что если не даст себе хотя бы небольшую паузу, то дело дойдет до нервного срыва. Максим Белых просто исчез. Они искали его, не привлекая полицию, но его номер в отеле пустовал. Его никто нигде не видел. И это было бы не так страшно, если бы все участники проекта были на месте. Но никто не мог сказать, где сейчас Сандра и Тимур. Правда, сотрудники отеля вроде бы видели, как эти двое уходили вместе, и вполне добровольно. Так что ситуация была не критическая. И все же, как расслабиться, если рядом с тобой столько времени находился серийный убийца, тяжелее всего приходилось Лан Фен. Причем по многим причинам. Она провела с ним ночь. Она, профессиональный психолог, даже не заподозрила, что рядом с ней извращенец и маньяк. Он привлёк ее не как случайный партнер на одну ночь, а как мужчина, с которым хочется быть рядом. Он получил ее доверие. Теперь ее страх смешивался с унижением и горечью. Она хорошо скрывала это, до истерик не опускалась, однако несложно было догадаться, как дорого ей обходится это спокойствие. При этом тот белых, которого Алиса видела здесь, и тот, которого описывал Дамир, были совершенно разными людьми. «Как такое возможно?» Она не представляла. Знакомый им Белых, даже в худшем своем проявлении, был мудрым хищником. А тот, убивавший проституток, просто моральный урод, не более. Этот контраст загонял в тупик. Может, им не стоило даже пытаться понять его. Зачем? Он ненормальный человек, и этим все сказано. Сейчас Алисе не хотелось оставлять Ланфен одну, но китаянка сама настояла на том, чтобы они занимались своими делами. Они крутились рядом с ней. «Я оценю ваши благие намерения», — вздохнула она. «Вот только вы делаете хуже. Своей заботой вы постоянно напоминаете мне о том, какую ошибку я допустила». «Это не ошибка». — покачала головой Вероника. — Никто из нас даже не догадывался. — Никому он не подступился так близко. — Я должна была понять. — Это невозможно. — Возможно! — решительно прервала Ланфен. — Я чувствовала, что с ним что-то не так. — Да, я не была близка к его истинной сущности. — Но подвох! Я заметила, я сознательно предпочла игнорировать это, потому что то, что я чувствовала рядом с ним, казалось мне более важным и нужным. Я позволила ему обмануть себя. Я хочу побыть одна, а для вас проект продолжается». «Вы не боитесь, что он нападет на вас?» — тихо спросила Алиса. «Теоретически это не его почерк. Вот так возвращаться к жертве, охотиться. Но я не спешу расстаться с жизнью, поэтому заверяю вас, что буду все время на виду. Мне еще нужно поговорить с Тимуром, поэтому я дождусь его тут». Чувствовалось, что если они сейчас не уйдут по-хорошему, она найдет способ заставить их сделать это. У Алисы по-прежнему было тяжело на душе, и все же она смирилась. Тем более, что у них неожиданно появилась важная зацепка в расследовании. Карта была готова. Поначалу, когда Вероника впервые подвергла изображение, созданные Инной, компьютерному анализу, толкового результата не было. Программа просто расставила картинки в хронологическом порядке, Но кто сказал, что Инна обрабатывала их именно так? Может, она рисовала элементы карты по настроению? Да и элементы эти были странными. Какие-то цифры, рисунки, формулы и даже полоски с квадратиками. Алисе все это казалось бессмыслицей. Вероника не сомневалась, что перед ними головоломки – однако она даже близко не подошла к разгадке. Это напрягало. Как Инна могла создать нечто настолько сложное, зная, что участвовать в игре будут далеко не гении? Здесь на помощь снова пришел компьютер. Он соотнес рисунки со всей информацией, размещенной на разных сайтах корпорации и ее партнеров, которым предстояло участвовать в игре. Рисунок с капелькой оказался логотипом водоочистительной компании, полоски – штрих-кодом, квадраты, зашифрованные интернет-ссылкой. Каждое из этих посланий не было слишком сложным. Оно просто было рассчитано на определенную аудиторию людей, которые знакомы с корпорацией. Так что даже если бы кто-то случайно попал в пещеру раньше участников, он бы в этих головоломках не разобрался. «Вот это...» — Вероника постучала ногтем по экрану. «Марка модели лифта. Я думаю, что это указание на то, что нужно двигаться вверх или вниз. То есть по вертикали, а не по горизонтали. Это понятно». «Но у тебя получилось создать какую-то цельную карту?» «Я не думаю, что здесь есть такая карта, даже по задумке». «Как это?» — удивилась Алиса. «А правила игры?» «Это не противоречит правилам». Компьютер расставил значки в том порядке, в каком Инна создавала их. «Думаю, она планировала заранее, или уже в пещере». раздать гостям набор изображений, которые нужно искать. Но каждое изображение становится указателем только в рамках самой пещеры. Ты видишь ориентир и пытаешься угадать, что он значит. Совершенно не обязательно, что ориентиры связаны между собой. Они могут быть полностью или частично самодостаточными. С ней сложно было не согласиться. Если бы участники проекта получили одну и ту же карту, они бы и по пещере шли друг за другом. В чем тогда суть игры? Нет, организаторам нужно было, чтобы они распределились по залам, чтобы была интрига. При этом Ина никак не указывала, где хранится ожерелье. Так что можно было предположить, что некоторые знаки она оставила просто, чтобы запутать участников. Ты думаешь, что уже у цели, а в тайнике пустота? Поэтому искать улики в городе и отеле было бесполезно. По крайней мере, во всем, что касалось ожерелья. Ведь к раскрытию убийства Инны они пока и близко не подобрались. Но, чтобы вернуть сердце Медаса, А в этом и заключалось главное задание проекта. Нужно было спуститься вниз. Наступил хороший момент для этого. Погода наладилась, и они, благодаря Инне, получили первоклассное оборудование. И все-таки Алиса боялась. Что, если Белых тоже отправится туда? Что им делать, оказавшись с ним один на один? Она не позволила этому остановить себя. Дамир требовал, чтобы она сидела в отеле до конца проекта. Однако Алиса не могла так поступить. Она бы после такого себя уважать перестала. «Вероника, вон, полна решимости!» «А чем она хуже?» Так что уже утром они вместе отправились к пещерам. Подъехать туда на машине было невозможно, К тому же они так и не обзавелись собственным автомобилем, в отличие от белых. Пришлось выбирать более сложную дорогу напрямик через лес. Все оказалось лучше, чем ожидала Алиса. Даже несмотря на то, что ноги порою вязали в мокрой земле, а за спиной приходилось нести тяжелый рюкзак, и все же вид сонных, покрытых сетью капель деревьев, успокаивал. Ей нигде не мерещились тени, не казалось, что Белых следит за ними, поэтому скоро она расслабилась, наслаждаясь величественной красотой незнакомой природы. «Шоколадку хочешь?» — поинтересовалась Вероника, не сбавляя шаг. «Внезапно!» «Нет, на самом деле нет. Я просто с помощью шоколада сбиваю страх. Всегда помогает. А после истории с тем мужиком мне все еще не по себе». Значит, и Вероника боялась. Просто она только теперь показала это. Она не пыталась скрыто это от Алисы, скорее, самоконтроль стал для нее привычкой. Но она не позволила страху остановить себя. Именно она настояла на спуске в пещеры. Такие черты были Алисе симпатичны. «Ладно, давай приломим шоколадку мира». «А что, мы ссорились?» Удивилась Вероника. «Нет, просто шоколадок войны не бывает в принципе. Шоколад — это коричневое добро». «Звучит не очень аппетитно». «Факт», — призналась Алиса. «У меня в голове эта фраза выглядела более привлекательной. А вообще, я удивлена, что ты так шоколадки восхваляешь. С твоей-то тягой к здоровому образу жизни...» почему? «Просто все мои подруги, сидящие на диете, требуют все шоколадки планеты собрать и сжечь. Во-первых, не путай здоровый образ жизни и диету», – посоветовала Вероника. «Диета – это как раз пакость редкая в большинстве случаев. А во-вторых, я даже здорового образа жизни не придерживаюсь целенаправленно. Я просто сохраняю внутреннюю гармонию». «А есть разница?» «Конечно!» Те, кто зациклен на здоровом образе жизни, все время думают о составе продуктов, что полезно, а что нет. А еще они очень любят поговорить и надавать советов другим. А я? Мне важно, чтобы уму и телу было хорошо. Я считаю, что любой прием пищи должен быть в радость. Еда – это одно из немногих удовольствий для тела. Еще не хватало лишать себя этого из-за каких-то диет». «По тебе сложно сказать, что ты себя в еде не ограничиваешь». Алиса окинула выразительным взглядом безупречную фигуру спутницы. «Нет, если объективно, я ограничиваю. Тут разница в подходе. Например, я не использую слово «никогда». Всякие там «никогда не буду есть булочек» — это не обо мне. Мне очень важна мысль, что я могу позволить себе все, что угодно, если захочу». Я не люблю наглухо закрытые двери. Когда я лежала в больнице, питание было очень строгим. Я мечтала о том дне, когда смогу позволить себе все. Это не значит, что потом я стала объедаться. Но я ведь могу. И если тело просит шоколад или торт, почему я буду отказывать ему? Другое дело, что я хочу сохранить это тело сильным и здоровым, поэтому и выбираю маленькие порции, «Вот к такой философской лекции мы пришли благодаря одной шоколадке. Мне нравится!» Алиса не иронизировала. Ей действительно нравилось. Чувствовалось, что Вероника рассказывает без снобизма. Не потому, что она такая правильная и грамотная. Она всего лишь делилась тем, к чему пришла. И пришла не самым простым путем. «Зато дорогу сократили», — усмехнулась Вероника, — «Смотри, мы почти у цели». За рядами деревьев действительно можно было разглядеть вход в пещеру, а горы заслоняли горизонт. Если бы сейчас светило солнце, это место показалось бы красивым. Но серые тучи, пусть даже без дождя, нагнетали атмосферу. А может и не было в природе ничего мрачного. Просто Алиса не могла избавиться от растущей тревоги, Тут еще и память шептала, что она никогда раньше не спускалась под землю, что у нее не получится, что не нужно даже пытаться. Алисе пришлось усилием воли отогнать эти мысли. Она приехала сюда не по лесам прогуливаться, а справляться с чем-то неизвестным. И вот он, ее долгожданный шанс. Она думала, что сложности начнутся уже внутри пещеры, Но оказалось, что подойти к самому входу не так-то просто. Здесь располагались большие круглые камни, скользкие от воды и растущего на них мха. Алиса собиралась упрямо карабкаться по ним, но Вероника заставила ее задержаться. «Обувь смени!» — посоветовала она. «Уже здесь?» «Лучше раньше». «Тебе по этим камням нужно идти, а не ползти, ящерицы!» «А чем плохи ящерицы?» — пробурчала Алиса. Но кроссовки все же сменила. Обувь для скалолазания тоже заказывала Инна. Поначалу эти ботиночки показались Алисе совсем нефункциональными, слишком тонкими и непонятно изогнутыми, но оказалось, что перемещаться в них по неровной поверхности как раз удалось. Удобнее и проще. Свои кроссовки она заботливо убрала в рюкзак. Могла и здесь оставить, кто на них позарится. Однако предпочла не рисковать в этих пещерах. Алиса не сомневалась, что они будут здесь одни. Только они знали об оборудовании, да и вообще кто из участников потащился бы сюда. С севера Алиса перед уходом видела возле отеля, Не похоже, что он собирался в горы. Арсений и Сандра отпадают по умолчанию, это не их стихия. «Белых! Черт его знает, где он, но вряд ли здесь». На это Алиса очень надеялась, и все же, когда она заметила впереди движение, у нее все замерло внутри. Большой какой-то несуразный силуэт, сдавленные звуки — Она не заметила его, когда входила сюда, но это из-за контраста света и темноты, ослепившего ее и Веронику. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, сомнений в том, что они в пещере не первые, не осталось. Веронике не нужно было указывать на посторонних, она и сама заметила. Она направила в ту сторону фонарь и позвала. «Эй, кто здесь?» Алисе хотелось упрекнуть ее. «Зачем так очевидно выдавать их? Вдруг это Белых? Они могли бы спрятаться?» Однако она очень быстро сообразила, что Вероника поступила правильно. Они, пришедшие со стороны света, громко общавшиеся, давно привлекли к себе внимание. Если бы они начали прятаться, стоя на ровном месте, стало бы только хуже — В ответ на вопрос Вероники они услышали сдавленный женский голос «Помогите мне!». Почти сразу к ним обратился мужчина «Подходите смелее! Не бросайте подружку одну!». Стало понятно, что это не один бесформенный силуэт, а два человека, стоящие очень близко друг к другу. Оба голоса были знакомы Алисе, Она и Вероника продолжили движение вперед. Бросить девушку одну они не могли, даже если это была Сандра, даже если схватил ее Тимур Конин, оператор, к которому они давно привыкли и воспринимали его просто как элемент интерьера. Только теперь он был другим. Глаза, осанка, выражение лица — В нем появилась уверенность, какой не было раньше, а еще презрение, направленное на них. Господи, сколько же психов в этой группе! Только и смогла подумать Алиса. Хотя нет, психом Тимур не был. Если в Белых определенное сумасшествие чувствовалось, хоть и не узнавалось сразу, то он был адекватен. Просто... Раньше он сомневался в ситуации, будто ждал чего-то, а теперь начал управлять ею. Похоже, здесь, в этом подземелье, он достиг очень важной цели, которую они вряд ли могли понять. Он прижимал Сандру к себе. Одной рукой перехватывал поперек груди, другой держал нож возле ее шеи. Сандра обхватила пальцами его предплечье. но скорее инстинктивно вырваться она не пыталась. При этом на ее лице застыла сложная смесь ужаса и злости. Даже в такой ситуации, загнанная в угол, она не могла полностью поверить, что ее, принцессу, касаются такие приземленные вещи, как боль и смерть. Алиса и Вероника замерли напротив них в нерешительности. С одной стороны их двое, он один. Обе знали, что он не убьет их без пистолета. Ножа для этого недостаточно. В то же время они не могли действовать, пока он удерживал Сандру. По взгляду было видно, что он готов убить свою заложницу, если придется. А брать на себя ответственность за смерть другого человека Алиса не хотела. «Предлагаю обсудить, что будет дальше», — тихо произнесла Вероника. «Никто из нас не может сказать, что он однозначно в выигрышном положении». «Увы», — вздохнул Тимур. «Было бы проще, если бы вы двое, увидев ножичек, с воплями убежали отсюда. Но у вас неожиданно заработали мозги. Не вовремя как-то». «Дальше что?» поторопила его Алиса. «Если ты убьешь ее, ты отсюда не уйдешь». «Уверена. Сделаю для этого все от меня зависящее. Хотелось бы посмеяться, но не буду. Я успел изучить вас. Не думаю, что вы остановите меня, но... Замедлить можете, а мне это не нужно. Умирать ради нее вы тоже не будете». «Это точно». «Так что мы делаем?» «Уверена, мы сможем договориться», добавила Верониха. «Каковы твои условия?» «Мне понимаешь ли, нужно забрать одну штучку и свалить отсюда к чертям собачьим. Если ты нашел ожерелье, мы не будем тебе мешать. Просто отпусти Сандру, и мы дадим тебе уйти». Только теперь Алиса разглядела, что на камнях позади него лежит небольшой деревянный ящик. Должно быть, он обнаружил сердце Медаса. Как это уже другой вопрос. Теперь поведение Тимура становилось предельно понятным. «Вы позволите мне уйти. Это факт. Добровольно на нож не кинетесь. Но потом вы можете организовать преследование». А вот эта птичка, он сжал шею Сандры чуть сильнее, знает слишком много. Ну, и что тогда? Тупик? от чего же? Я вижу, что вы принесли с собой снаряжение. Молодцы, девочки. Не зря старались. Оно вам пригодится, чтобы спуститься вон туда. Он указывал на пролом, черневший неподалеку от них. Алиса, разглядывавшая схему пещеры, знала, что это спуск на более низкий уровень и довольно опасный спуск. И очень не хотелось, чтобы ее первый опыт скалолазания проходил в таких условиях, но выбирать не приходилось. Тимур прижал нож к шее пленницы настолько сильно, что кожа не выдержала, и по его пальцам покатились первые ручейки крови. Сандра вскрикнула, дернулась, но оператор удержал ее. На сей раз это было ей на пользу. В панике она могла насадиться на лезвие. «Поспешите, красавицы, а то скоро у меня рука может соскользнуть. Тогда и посмотрим, справитесь вы со мной вдвоем или нет». Если бы не Вероника, Алиса бы не выдержала. Слишком сильным было напряжение, а окружение незнакомым. но Вероника сейчас взяла руководство на себя. Она помогла подруге надеть страховку, закрепила на ее костюме фонари и камеру. Это сейчас казалось неуместным. Какой смысл придерживаться правил проекта в таких обстоятельствах? Но Алиса быстро поняла, что к чему. Если они выберутся, им понадобятся любые улики против Тимура. То есть, Не если выберутся, а когда. Они должны справиться. «Вперед! Спускайтесь!» — велел Тимур. «По одной!» — невозмутимо и жестко возразила Вероника. «Мы не знаем, что ты задумал. Ты можешь столкнуть нас туда, от всех трех избавиться разом. Сначала Алиса, потом я».